Глава четвёртая. Простые стервы и нью-йоркские. После того кошмара, что мне пришлось пережить на общем собрании, я старалась держаться в Монмути максимально незаметно. Какое-то время этот план работал просто великолепно, и, нужно заметить, я узнала много нового, как в плане учёбы, так и о законе джунглей в нью-йоркской школе. Ред, конечно же, сразу завёл друзей. Не прошло и трёх дней после собрания, как у него появились приятели из школьной команды по лакроссу, в которую брат записался ещё несколько недель назад. Среди них был и блистательный Боб Редфорд, капитан команды и староста школы. Ну, а я познакомилась с враждующими группировками девушек на моей ступени обучения. Первое, что я узнала, статус ученика определялся статусом родителей. Каждый раз, когда меня с кем-то знакомили, за этим следовало «Её отец — член правления Голдман-Сакс». Примечание. один из крупнейших в мире инвестиционных банков. Конец примечания. Или её мать — председатель благотворительного совета Музея Метрополитен. Или её мама — член консультативного совета Нью-Йоркского балета. Из этого складывалась неофициальная иерархия, основное правило которой гласило «Чем богаче родители, тем влиятельнее ученик». Удрявую афроамериканку, которую я заметила во время общего собрания, звали Дженни Джонсон. Её отцом — Теперь понимаете, что я имею в виду. Был Кен Джонсон, миллиардер и владелец хедж-фонда, который сколотил своё состояние во время финансового кризиса в 2008, играя против рынка. Он также являлся заместителем председателя одного из самых важных советов в городе попечительского совета музея Метрополита. Его жена в своё время работала в модельном бизнесе. Она была афроамериканкой, отсюда и чудесный цвет кожи их дочери, Аля Капучина. Технически Дженни являлась самой богатой девушкой в Монмуте. Но, и это было большое но, деньги её семьи считались новыми, что опускало её на несколько ступенек вниз по иерархической лестнице. Мне нравилась Дженни. У нас было несколько общих предметов, и она была очень приветлива со мной. Совсем не в том напрягающем смысле. «У меня нет своих друзей, так что я подружусь с новенькой». Кроме того, у нас оказалось кое-что общее, что мы обнаружили при весьма специфических обстоятельствах. Это произошло в женском туалете. Я мыла руки, когда Дженни вышла из кабинки позади меня и подошла к соседней раковине. Как всегда, на мне были часы. Я никогда их не снимала, пользуясь преимуществами модели G-Shock. Мало того, что их почти невозможно разбить, они ещё и водонепроницаемые. Чего я не учла, так это особенности новой марки косметики, которую купила накануне. Я наносила тональную основу на левое запястье под часами. От воды крем потёк, оставив некрасивые разводы телесного цвета на ремешке, а я и не заметила. А вот Дженни заметила. Но вместо того, чтобы как-то прокомментировать, она просто взяла бумажное полотенце, подошла и стёрла пятна. «Будь осторожнее с косметикой на запястье», — сказала она. «Нужна хорошая стойкая основа, которая не размажется». Я обратила внимание, что у Дженни тоже массивные часы на руке. Она по-доброму улыбнулась мне. Я тоже пыталась. Пыталась. Я не всегда была такой забитой. На самом деле в Мемфисе я была совершенно другой. Популярная, общительная и уверенная в себе вице-президент класса в престижной частной школе для девочек. Я с удовольствием принимала участие в школьной предвыборной кампании. Бейджи, значки, воздушные шары и улыбки вместе со своей лучшей подругой. Саванна была типичной южной красоткой из влиятельной семьи и баллотировалась на пост президента класса. Мы победили, в нашей компании завидовали больше всех в школе, и я была в полной гармонии с жизнью. У меня было в ней своё место. А потом я всё испортила. Однажды я встретила Саванну и нескольких наших друзей в торговом центре. Они дразнили девочку-инвалида по имени Тилли Грин. У Тилли была странная походка, вызванная каким-то редким заболеванием костей. она подволакивала левую ногу. «Боже мой, Тилли!» — сказала Саванна. «У тебя что, спазмы?» Я и раньше слышала, как Саванна отпускает обидные комментарии, но по какой-то причине в тот день её издёвки меня задели. Серьёзно, девчонка же инвалид. Это был явный перебор. Когда Тилли начала плакать, я заслонила её и сказала. «Привет, Саванна! Хватит, оставь бедолагу в покое!» Саванна уставилась на меня. Я не интересовалась твоим мнением, Скай. Думаю, тебе лучше уйти. Увидимся позже. Это и был мой Рубикон. Момент, когда я могла уйти, оставив Тилли на милость Саванны и её подружек, и сохранить свою спокойную жизнь. Но я осталась на месте. Нет, Саванна, я серьёзно. Прекрати. Это было ошибкой. Гнев Саванны был яростным и сокрушительным. С того самого дня моя жизнь превратилась в сущий ад, как в школе, так и за её пределами. В школьной столовой мы больше не сидели за одним столом. Меня перестали приглашать на вечеринки. Она даже умудрилась из-за какой-то формальности сместить меня с поста вице-президента класса. Так я узнала, что когда дружишь с вожаком стаи, твоя часть сделки заключается в том, чтобы всегда помнить о том, с кем дружишь. Я поставила под сомнение существующий порядок и должна была понести за это наказание. Моя мама, как ни странно, призывала меня извиниться перед Саванной. «Саванна из семьи, очень влиятельная в этих краях, дорогая, скажи, что тебе жаль, проглоти свою гордость, не порть себе жизнь из-за какой-то дурочки, которая ровным счётом ничего не значит». Я действительно пыталась поговорить с Саванной, но она даже не захотела меня выслушать. Общественный остракизм примечание, гонение, неприятие, травля, презрение со стороны окружающего общества — конец примечания. Бывшие друзья, которые теперь проходили мимо по коридору, как будто я стала невидимкой потери привилегированного статуса. Всё это серьёзно подкосило меня. Я сломалась. Стало неправильно питаться и отсиживаться дома. Каждый поход в школу превращался для меня в настоящее испытание. Мне было 14 Я с растолстела и была постоянно на взводе. Чувствовала себя одиноко и психовала по любому поводу. А потом... После очередного небрежного комментария матери по поводу моего веса я решилась и сделала это. Я пожалела в ту же секунду, как только сделала надрез на левом запястье. Но уже ничего нельзя было изменить. Из пореза лилась кровь, и мне пришлось ехать с мамой в больницу. Последовали месяцы терапии, во время которых я отчаянно пыталась доказать, что нахожусь в здравом уме. В школе всё стало только хуже. Взгляды, которыми меня награждали Саванна и её прихлебатели, были полны ненависти. Когда 18 месяцев спустя мы с мамой и братом переехали в Нью-Йорк, я усвоила жестокий урок. Никогда не раскачивай социальную лодку. «Ты тоже пыталась что?» — переспросила я у Дженни. От моего пореза остался шрам, отсюда и огромная кассио, и тональный крем на руке, и моё одобрение униформы Монмута с длинными рукавами. В ответ Дженни Джонсон показала мне собственный шрам. Он прятался на правом запястье, под самыми уродливыми часами в мире. «Момент отчаяния», — сказала она. «Классные часы», — ответила я. Они были совершенно невзрачными, обычные чёрные часы. Дженни ухмыльнулась и покрутила запястьем, как фотомодель. «Это подарок моего отца. Та же компания, что делает швейцарские армейские ножи». «Да, не последний писк моды, но зато в них скрыт потрясающий секрет». Она театрально подняла брови и из корпуса часов неожиданно выскользнула лезвие около 5 сантиметров длиной. Дженни пояснила. «У моего отца настоящая паранойя по поводу похищений, точнее, что меня могут похитить. Я даже была вынуждена пройти курс, как себя вести во время похищения. И часы эти жуткие тоже он купил. По тайным ножом можно разрезать веревки на руках или освободить рот от кляпа». Дженни пожала плечами. «Ну и шрам заодно скрывает». Я улыбнулась. С этого момента между нами установилось негласное взаимопонимание. Кроме этого обстоятельства, Дженни мне нравилось тем, что, несмотря на все деньги её отца, у неё была работа. «Мой папа сам заработал своё состояние», сказала она мне однажды, когда мы обедали на баскетбольной площадке на крыше школы. «Он не унаследовал ни цента». «Доллар, заработанный честным трудом, по его словам, ценнее, чем тысяча, доставшаяся по наследству. Так что хотя у него дофигалион денег, если я хочу что-то себе купить, мне нужно самой заработать на это». Так он сказал. В выходным Дженни работала официанткой в компании, предоставлявшей дополнительный обслуживающий персонал для частных мероприятий высокого класса. Открытие галерей, благотворительные обеды и тому подобное. По словам Дженни, она неплохо получала, целых 50 баксов в час, потому что её часто вызывали в последний момент, когда срочно не хватало людей. А ещё меня восхищало в Дженни то, как она была уверена в себе и не лезла за словом в карман, как в тот раз на общем собрании, когда она обменивалась колкостями с девочками-стервочками. Ах да, стервочки. Они есть во всех школах, а особенно, как я выяснила, в частных и смешанных, где учатся и девушки, и юноши. Большие белые акулы не так рьяно охраняют свою территорию, как богатые белые девушки своих парней. Те двое, с кем Дженни сцепилась на собрание, оказались Хэтти Брюстер и Веритти Килли. Первая — Хэтти. Коренастая, темноволосая, богатая и заносчивая. Её мать была из семейства Карнеги. Именно Хэтти угрожала выпустить Дженни кишки. Вторая — Веритти. Худощавая, с рыжеватыми мелированными волосами, большими миндалевидными глазами и слегка крупноватым носом. Её отец был совладельцем нефтяной компании, которая существовала ещё со времён Джона Д. Рокфеллера. Сами по себе Хэти и Верити были типичными малолетними стервами, которым просто повезло жить в престижном районе Нью-Йорка. Да, Верити была симпатичной, но не настолько, чтобы стать вожаком стаи. А Хэти, крупная и мужеподобная, была женским вариантом хулигана-отморозка. Но обе они были ведомыми. А как известно, всем последователям нужен кто-то, за кем можно следовать, Таким лидером в их компании являлась Мисти Коллинс. Совсем другой типаж. Как я уже упоминала, ей было 16. И честь эти старосты школы была её старшей сестрой. Если проводить аналогию с пчёлами, то она была даже не королевой, а императрицей улья. Мисти Коллинс правила своим классом в Монмуте. Её отцом являлся Конрад Коллинс, прямой потомок Пилигрима Смайфлауэра и один из крупнейших застройщиков в Нью-Йорке. Её мать Старли была известной светской львицей, происходившей из другой семьи пилигримов. Родословная Коллинзов была столь же высокой пробы, как и сама Америка, а их состояние не было запятнано причастностью к современной коммерции. «Королевская семья Америки!» Услышала я однажды приглушённый шёпот другой девушки, когда мести прошла мимо в сопровождении Хэтти и Вэрити. Младшая сестра Коллинз внешне была очень похожа на Честити. светлые волосы медового оттенка, голубые глаза, но ей не досталось той же классической красоты, что и у сестры. Во-первых, она была ниже ростом, но по большей части дело было в её глазах. У Чистити Коллинз были яркие и большие голубые глаза, в то время как глаза Мисти можно было назвать какими угодно, только не яркими. У неё были тяжёлые веки, а правый глаз немного косил вверх. Это вынуждало девушку наклонять голову вперёд, чтобы посмотреть на кого-нибудь, и вид у неё при этом был хмурый и скучающий. В этом, как я поняла, и был смысл издёвки Дженни Джонсон по поводу ЭЛС Мисте. ЭЛС, я погуглила, расшифровывалось как «истинное лицо стервы», и я вынуждена признать, Мисте подходило это определение. Как бы то ни было, выражение лица никак не повлияло на её положение в нью-йоркском светском обществе. В то время как директиса Монмута, как говорили, отклонила приглашение на Мэт Гала, ежегодный бал Института костюма при музее Метрополитен. Мисти уже в свои 16 лет на нём дебютировала. Это произошло ещё в мае до того, как я переехала в Нью-Йорк, но они с подружками всё ещё смаковали подробности в сентябре. Наряд Рианы был нереально крут, сказала Мисти однажды на уроке английского, пока мы ждали, когда придёт миссис Хойнс. Но нет ничего лучше, чем увидеть Райана Рейнольдса во платьи. Это было просто вау. Или в другой раз в комнате отдыха нашего класса Мисте заявила. Ведь ни одна из этих моделей и актрис не платит за то, чтобы пойти на медгала. Это же 17 тысяч за билет. Некоторые из них даже билет на самолет не могут себе купить. За них всех платят спонсоры, иногда по поручению Анны. Анной? Мисте фамильярно называла Анну Винтур, знаменитого редактора журнала «Вог», которая заседала в благотворительном совете вместе с миссис Коллинз и часто обедала у них дома. Теперь мне придётся немного отвлечься, чтобы упомянуть о том, где жили Коллинзы. Я вынуждена это сделать, так как это непосредственно связано с тем, как я попала в поле зрения Мисти и стала участвовать в секретных забегах. Видите ли, Мисти, как и я, жила в Сан-Ремо. Сан-Ремо высотой в 28 этажей, но на 18 этаже его основания расходятся на две башни — северную и южную. На вершине каждой расположен стилизованный языческий храм с множеством ступеней, как в фильме «Охотники за привидениями». Надо признать, эти храмы выглядят довольно круто, хоть там внутри и нет сексуальных богинь, одетых в пузырчатую пленку. Примечание. Отсылка к эпизоду в финале фильма «Охотники за привидениями», 1984 год. Конец примечания. Однако вы можете устроить отпадную вечеринку на открытом воздухе с потрясающим видом на парк. Моя семья жила на двадцатом этаже Северной башни. Средняя цена за квартиру — 19 миллионов долларов. В то время как Мистя жила на двадцать первом этаже Южной башни. Там цены на квартиры были немного выше из-за большей площади и удачного расположения по отношению к солнцу. Кстати, подружка Мистя Хэтти Брюстер тоже жила в этом здании. Отсюда и их долгая дружба, но ну, на одном из нижних этажей. Казалось бы, такое шикарное место жительства, но по негласной иерархии, существующей в жилом комплексе, нижние этажи считались намного менее престижными. Одним словом, Сан-Рэма — это один из самых элитарных жилых комплексов в Нью-Йорке. В нём были квартиры даже у Стивена Спилберга и Донны Карен. Примечание. Американский модельер и успешная женщина-бизнесмен. Конец примечания. А, а ещё там жил популярный радиоведущий Мэнни Уаннемейкер — известных своими ультраправыми политическими взглядами. Примечание. В политике правыми называются приверженцы идеологии, выражающие интересы господствующего социального класса. Конец примечания. Моя мама его обожала. Мэнни имела обыкновение бродить по атриуму в Санремо и излагать свои взгляды любому, кто останавливался, чтобы послушать. Его тучная фигура в фирменном чёрном пальто с фиолетовыми рукавами двигалась, на удивление, легко и плавно, как в танце. Совсем недавно, к неудовольствию моей матери, несколько саудовских принцев купили квартиры на верхних этажах башен. Они даже не пытались сбить заявленную цену. «Саудовцы», — саркастически сказала мама, «ни положение в обществе, ни манер, как вульгарно. Они, собственно, никогда ничего и не строили, знаешь ли». Если бы не нефть, они бы все попрошайничали на улице. Забавно было услышать это от матери, учитывая, что вовсе не она заработала на нашу квартиру в Рэмо. Так наш дом называли крутые детишки. Это была полностью заслуга моего отчима, Тода Алина, гения финансовых операций с Уолл-стрит и истинного нью-йоркца. Моя мать ни дня в жизни не работала, если не считать времени, которое она проводила, тренируясь и прихорашиваясь перед зеркалом. Хотя она я думаю, действительно считала это работой. И ещё одна вещь напоследок. Мы с Рэдом ходили в школу пешком через парк, а месте нет. Каждый день ровно в восемь утра она выходила из южного вестибюля вместе с младшим братом, а часто из Хэти, ныряла на заднее сиденье поджидавшего её чёрного внедорожника «Кадиллак Эскалейт» и проезжала 800 метров до школы на противоположной стороне парка. Королевская семья Америки.